Колм, по некоторым предположениям искусственного происхождения, на котором располагались основные сооружения Пума-Пунку, был обложен по периметру каменными блоками. Часть этой кладки, преимущественно на южной стороне, археологи восстановили, чтобы дать возможность туристам полюбоваться исходной ее формой, а часть оставили, то, что называется инситу. то есть в том положении, в каком ее обнаружили, например, на северной стороне холма. Для того, чтобы сохранить положение блоков, они даже оставили под ними своеобразные столбики грунта, на которых ныне блоки и удерживаются. Благодаря этому археологи сохранили картинку всего того хаоса, в котором застыли останки древнего сооружения. Аналогичный хаос разрушения просматривается и там, где сделан раскоп в центре холма на его вершине. Большой каменный блок так и остался тут лежать посредине раскопа в том состоянии, в каком и оказался как будто после кульбитов в воздухе. А из стен раскопа выглядывают части блоков, которые также лежат в хаотическом беспорядочном положении. Что могло вызвать такие масштабные разрушения? человек не стал бы устраивать хаос подобного уровня. После его действий остались бы достаточно компактные груды развалин, которые археологи довольно легко восстанавливают, а тут они даже не берутся за какую-либо реконструкцию, поскольку огромная степень разрушений уничтожила практически все следы каких-либо начальных форм, за исключением разве что кладки по периметру холма. Аналогичные компактные последствия были бы и при землетрясении, даже при довольно крупном. Холм тут очень невысокий и при подвижках земли блокам просто некуда особо падать. Из естественных причин остается только воздействие какого-то мощного водного потока. Например, в ходе событий Всемирного потопа, когда на Южную Америку со стороны Тихого океана обрушилась огромная волна цунами. следы которой нам попадались в Альянтай Тамба и в окрестностях Плата Наска. Археологи достаточно давно обнаружили в этом регионе свидетельство какой-то глобальной катастрофы, похожей на воздействие мощного селя. Находимые им фрагменты скелетов людей, животных, нередко лежат в хаотическом беспорядке вместе с обработанными камнями, инструментами, озерным песком и просто щебенкой. И исследователи давно уже обратили внимание на то, что все выглядит так, как будто все это волокла ломала и сваливала в кучу какая-то сила, похожая на потопную цунами, которая дошла сюда со стороны Тихого океана. На эти же события указывает и наличие в озере Титикака представителей не только пресноводной, но и морской флоры и фауны. И даже высота почти в 4 километра тут особым препятствием не является. Ведь цунами вполне могла достигать нескольких километров в высоту и прорваться сюда через горную цепь по перевалам. Так что на всемирный потоп можно было бы списать и разрушение в Пумапунку. Однако тут мешает сразу два момента. Во-первых, согласно местным преданиям, Киауанака, столица Веракочи, Бога, который правил тут не до, а после потопа. А во-вторых, судя по всем имеющимся тут геологическим признакам, плата Альтиплана как таковое образовалась именно в ходе событий всемирного потопа. Цунами, прорвавшаяся сюда, принесла с собой массу обломочного материала, земли и глины. Все это застряло между двумя горными цепями и осело вниз. образовав в дальнейшем плоскую поверхность альтиплана, а пума стоит как раз на этой поверхности. И более того, сооружения из каменных блоков были размещены на холме, который состоит из того же самого селевого материала, принесённого потопной волной цунами. Так что послепотопное происхождение данного сооружения несомненно. Впрочем, не проходит тут и версия какого-то иного, более позднего водного катаклизма. Поскольку картина разрушений в Пума-Пунку имеет ряд деталей, которые не согласуются с воздействием водного потока. Прежде всего, в общей картине разрушений нет ни малейших признаков перекоса в конкретную сторону. Подобная картина соответствовала бы направлению движения воды. Вальян Тайтамба – Такой перекос буквально бросается в глаза, а тут его нет. В Пумапунку блоки разбросаны практически равномерно в разные стороны. Между тем водный поток неизбежно сносил бы их по ходу своего движения. Все гораздо больше напоминает последствия не водного катаклизма, а взрыва. И особенно это заметно в восточной части поверхности холма. где располагается платформа из громадных блоков, вес которой доходит до 400 тонн. Эта платформа испытала явно какое-то точечное воздействие, эпицентр которого определяется по провалу, чуть к югу от центра. Здесь от многотонной плиты, ранее составлявшей часть платформы, ныне остался только кусок, который выглядывает из земли под наклоном примерно примерно 45 градусов к горизонту. Если бы было воздействие водного потока, он снес бы все. Если бы землетрясение сдвинулись бы все блоки платформы. Здесь только один из блоков вырван из общей кладки, а остальные так и остались на своем месте. Подобные последствия могли быть только при взрыве. Причем, если учесть вес блоков платформ и положение оставшегося куска, то взрыв был весьма немалой мощности. Судя по всему, эта платформа служила фундаментом какого-то сооружения, обломки которого разбросаны вокруг. И если исходить из того, что здесь, как и в других местах по Мапунку, археологи работали с минимальным нарушением первоначального положения камней, то взрыв не только разрушил сооружение, но и отбросил составляющие его блоки, на значительное расстояние. Вокруг разрушенной части платформы нет ни блоков, ни их осколков. Все они чуть поодаль и расположены фактически кругом вокруг эпицентра, как и должно быть при взрыве. Если же оценивать картину разрушений в целом, то взрыв или даже несколько взрывов полностью разнес конструкции, находившиеся на холме. И практически не повредил кладку по его периметру. Все это очень сильно напоминает последствия прицельного, точечного, ракетного удара. Что же находилось на столь мощной платформе в Пумапунку? У историков и археологов, когда они сталкиваются с мегалитическими сооружениями, ответ заранее готов. Это был храм или какая-то другая постройка культового назначения. нового они предположить не могут. Однако, если мы ведем речь о высочайших технологиях, в обработке твердой породы камня и ракетных ударах, версия храма представляется по меньшей мере не очень уместной. Для цивилизации реальных живых богов, а тем более для инопланетной цивилизации, нужно подыскивать все-таки что-то другое. Вследствие сильного разрушения, разбросавшего блоки конструкции по большой площади, восстановить первоначальный вид сооружения, стоявшего некогда на платформе, не представляется возможным. Но зато можно высказать некое соображение о его функциональном назначении. Внимание исследователей уже давно привлекает весьма необычная форма некоторых блоков, находящихся в непосредственной близости от платформы. И особенно тех, которые напоминают букву «Н». Мало того, что они имеют нишу снизу и сверху, в центре этих ниш сделаны еще дополнительные углубления, которые на первый взгляд производят впечатление сугубо декоративных элементов. Пожалуй, тут проблема даже не в том, что изготовление этих ниш с декоративными углублениями требует очень немалых трудозатрат. Древние мастера могли делать и не такое, явно не испытывая особых затруднений с обработкой таких твердых пород камня. Примеров тому достаточно. Дело тут в том, что для основной массы мегалитических сооружений в Южной Америке характерна так называемая полигональная кладка, в которой чуть ли не каждый блок имеет свой размер и свою форму. Возводить кладку из подобных кладок Разношерстных блоков для древних строителей было делом не только обычным, но и целесообразным, поскольку обеспечивало высокую сейсмоустойчивость сооружений. А для Пума-Пунку мы сталкиваемся с принципиально иным подходом, где присутствует явно стандартизация и унификация. Блоки в форме буквы «Н» чрезвычайно похожи друг на друга не только по форме, но и по размерам, как в целом, так и в деталях. Поскольку эти блоки сильно напоминают детский конструктор или игрушку лего, как его принято сейчас называть, постольку исследователи уже давно высказывали предположение, что они использовались для создания каких-то составных конструкций. Но каких? И тут возникла дополнительная проблема. По всем соображениям, в нише явно что-то выставлялось. Эта версия буквально напрашивается. Однако того, что могло бы в них входить, то есть так называемых ответных частей конструкции, в пума Punku нет. Причем нет вообще ничего сколь-нибудь схожего на такую ответную часть. Вдобавок для варианта с ответной частью из того же камня, что также напрашивается в первую очередь, абсолютно не функция декоративных углублений в нишах. Вроде бы они могли служить для сцепления с ответной частью, у которой в таком случае должны быть соответствующие по форме выступы. Но тогда процесс монтажа должен был бы сопровождаться фронтальным смещением двух блоков. Между тем, при внимательном осмотре ниш обнаруживается, что их боковые стенки вовсе не перпендикулярны поверхности блока, а чуть расширяются вглубь. Такое увеличение ширины ниши вполне целесообразно в том случае, если ответная часть имеет соответствующую форму с чуть скошенными боковыми поверхностями, поскольку в этом случае обеспечивается дополнительная сцепка блоков. Но вот беда. При обеспечении этой дополнительной сцепки блоки не могут перемещаться во фронтальном направлении. которая необходима для сцепки блоков за счет декоративного углубления и ответного выступа. И ответная часть должна заходить в нишу не с фронтальной стороны, а с торца. Получается, что один функциональный элемент противоречит другому. Либо не нужно увеличение ширины ниш, либо лишними оказываются декоративные углубления. Но есть-то оба элемента. Как в таком случае быть? На самом деле ответ находится довольно легко, если отказаться от идеи, что ответная часть должна быть из камня и вообще была монолитной. Эта ответная часть действительно имела форму, которая соответствовала именно расширяющейся вглубь ниши и вставлялась с торца. Но на тыльной задней стороне ответной части был пружинный замковый механизм, который соответствовал по форме декоративному углублению. И действовал по принципу всем знакомого замка на сумках и портфелях при нажатии на замок он утапливался вглубь и ответную часть можно было вставлять с торца в нишу блока с формой буквы n а при достижении замком декоративного углубления пружина распрямлялась и замок заходил в углубление обеспечивая таким образом фиксацию ответной части и предотвращал ее от самопроизвольных и торцевых перемещений. А если сделать замок чуть скругленным с краев, то ответная часть будет не только вставляться в букву N, но и при необходимости выниматься оттуда, если приложить к ней соответствующие усилия. Аналогичный принцип конструкции используется сейчас, например, в военной технике, когда сложная аппаратура и оборудование собираются на специальной раме или корпусе из отдельных блоков, которые при необходимости быстро снимаются и вставляются в стандартизированные места крепления. И тогда все сходится. Блоки в форме буквы Н, располагавшиеся, скорее всего, лежа на боку, а не так, как их сейчас поставили археологи, выполняли роль рамы или корпуса для аппаратуры стандартизированных габаритов. Ниша служила для помещения в нее этой самой аппаратуры. Расширение ниш предотвращала выпадение аппаратуры из рамы, а декоративные углубления были вовсе не декоративными, а выполняли функцию ответной части замка, который окончательно фиксирует аппаратуру на положенном ей месте. Потому-то мы и не находим сейчас никаких ответных частей в пумапунку, оборудование явно имело какую-то ценность. Его отсюда давно увезли. А монтажную раму в виде каменных блоков с формой буквы н бросили за ненадобностью. Никакой ценности эта рама не представляла. Кстати, попутно можно получить и версию объяснения того, что такие блоки сконцентрированы именно возле платформы, нигде в других местах Puma Punku их просто нет. Основное оборудование, как это часто практикуем и мы, было собрано в одном месте. Итак, мы получаем версию, что в Пума-Пунку находилось какое-то сооружение, напичканное сложной аппаратурой. Что именно это была за аппаратура, мы можем только гадать. Точно так же, как мы можем лишь гадать о том, чем было сооружение в Пума-Пунку. Пунктом космической связи, станцией слежения, вычислительным центром, научной лабораторией или еще чем-то. Как бы то ни было, этот объект представлял некий стратегический интерес в войне богов, поскольку был явно целенаправленно полностью уничтожен в ходе боевых действий. Наверняка опять найдутся читатели, которые скажут, ну зачем придумывать какой-то ракетный удар. Прилетел простой метеорит, разнес пумапунку и все. Однако это далеко не единственный объект в Южной Америке со следами целенаправленных взрывов. Причем за следующим примером даже не надо далеко ходить. Всего пройти те самые 800 метров, которые отделяют Пума-Пунку от основного комплекса тио -Уанака. Один из главных объектов Тио-Уанака так называемая пирамида Акапана. По сути это холм неправильной формы, облицованный каменными блоками. Отличительной особенностью Акапаны является то, что на ее вершине имеется внушительное углубление, несколько десятков метров в диаметре. Историки решили, что индейцы, которых они и считают создателями пирамид, сделали тут специальный пруд для каких-то своих ритуальных обрядов. Эту идею и запечатлели на макете, которую разместили неподалеку от входа в комплекс. Но, во-первых, нигде в мире ничего подобного больше нет. Никто и никогда не делал ничего аналогичного. Во-вторых, зачем бы индейцам понадобилось делать пруд именно на вершине пирамиды, когда его можно было сделать внизу и не мучиться с подъемом воды? На самом деле, это углубление гораздо больше похоже на воронку от взрыва. Именно на такие мысли наводят и огромные каменные блоки, которые валяются вокруг воронки, в таком же хаотическом порядке, как и блоки на Пума-Пунку. Вдобавок, качество обработки блоков указывает на их изготовление вовсе не индейцами, а высоко развитой в техническом отношении цивилизаций. Еще можно как-то представить себе метеорит, случайно попавший абсолютно точно в древнее сооружение Пума-Пунку. Но когда два метеорита попадают ровно по центру двух сооружений, отстоящих друг от друга всего на километр это уже просто фантастика. Подобные совпадения не могут быть случайностью. Речь может идти только о сознательном, целенаправленном разрушении. Тем более, что на территории соседних стран в Перу также есть объекты, которые подверглись целенаправленному разрушению, имеющему признаки взрывов. В местечке Силустани, которое расположено неподалеку от озера Титикака, почти на границе между Перу и Боливией, находятся остатки нескольких десятков так называемых чульб – цилиндрических конструкций, чем-то напоминающих по форме шахматную ладью. Некоторые из чульб совершенно неожиданно поразили нас качеством кладки и размерами блоков, которые порой достигают нескольких тонн весом. а своей формой квадратная чульпа инского периода, вдобавок была сложена с применением полигональной кладки. Есть тут много и гораздо более простых конструкций из небольших обломков необработанного камня. Однако весьма похоже, что это были более поздние попытки повторить совершенные формы, к которым инки вряд ли реально имели отношение. Согласно ныне принятой историками версии, чульпы являлись могилами индейских вождей и знати, а разрушили их будто бы испанцы, которые пытались добраться до сокровищ в захоронениях. Однако вот что странно, блоки разрушенных чульп, несмотря на порой весьма внушительный вес, не лежат рядом с захоронениями, а разбросаны на значительной площади, и находятся на расстоянии аж десятки метров от чульп. Зачем испанцам было прилагать столько усилий на растаскивание блоков, если перед ними стояла лишь задача добраться до содержимого захоронений? Нет поблизости никаких поселений, для которых могли бы понадобиться стройматериалы с захоронений столь оригинального вида? Да и захоронения ли это были изначально? Буквально в нескольких километрах от этого места нам попались сооружения почти точно такой же формы, но уже современные. Это были печи для обжига кирпичей. В центре печи закладывается топливо, вокруг него располагаются сырые кирпичи, а затем идут собственно стенки печи. После укладки всех ингредиентов... Топливо поджигается через небольшое отверстие внизу, которое далее обеспечивает доступ воздуха, необходимого для горения. Но в чульб Силустани, по крайней мере у тех, что сделаны наиболее качественно, из самых больших блоков, есть точно такие же отверстия в самом низу. Так что это были вовсе не могилы, а печи. Правда, следов использования обожженных кирпичей в Южной Америке в доиспанский период не обнаружено. Но ведь эти же конструкции вполне могли служить и плавильными печами. Сейчас остатки чульб забиты внутри обычными камнями. Испанцам это делать было никакого смысла, археологам тоже. Остаются только инки. И получается, что инки уже не понимали изначального назначения чульб в качестве плавильных печей. Тогда они действительно могли просто использовать их для захоронения своих вождей и знати. Но кто тогда все-таки разрушил качественные чульпы из больших блоков, разбросав их по значительной площади? Имеет ли это разрушение связь с войной богов? Дать какой-то определенный ответ на этот вопрос нельзя. Но общая картина разрушений уж очень сильно напоминает результат серии целенаправленных взрывов. А во время войны плавильное производство обычно относят к категории стратегических объектов и стремятся его уничтожить. Кстати, чульпы, сложенные из небольших необработанных камней и представляющих скорее всего более позднюю имитацию плавильных печей, подобных масштабных разрушений не имеют. Хотя мелкие камни разбросать на большие расстояния было бы куда проще, чем блоки в тонны весом.